Глава 3. В кафе оказалось очень даже немало посетителей. Видно было, что многие жители столицы в этот теплый день решили немного прогуляться, посидеть у воды с чашечкой кофе или бокалом пива. Мария повертела головой в поисках подруги. Через минуту она кивнула мужу и повела его за собой в сторону открытой террасы, к столику, стоящему у самой воды. «Добрый день! Дорогой, позволь представить тебе мою подругу, Екатерину Михайловну Строганову. «Лев Иванович», — назвался Гуров, — «приятно познакомиться». «Мне тоже». «Не желаете присесть?» Задорная усмешка обнажила два ряда идеально ровных белых зубов. По случаю теплой погоды женщина была одета в горчичного цвета джинсы и легкую кожаную куртку, наброшенную поверх черной майки. Длинные вьющиеся темно-рыжие волосы Катерина подняла и скрепила заколкой. Но отдельные непослушные пряди выбивались из прически и обрамляли овальное лицо с правильными чертами, четко очерченными губами и огромными черными глазами с густо накрашенными ресницами. Екатерина Строганова обладала той самой классической красотой, которая со временем не тускнеет, а лишь приобретает новые черты. Какой-нибудь критик, пожалуй, мог бы назвать эту женщину немного полноватой. Но это мог бы сказать лишь поборник современного эталона красоты, воспевающий худобу, порой граничащую с анорексией. Они присели за столик. «Можешь не притворяться», — сказала Мария подруге и состроила комичную гримасу. «Я уже призналась Леве, что мы подстроили эту встречу. Он меня расколол практически с ходу «Простите, что порчу вам выходной, Лев Иванович, но это очень важно. Я всегда готов помочь подруге жены». «Вы тут общаетесь? Я постараюсь не мешать вам. Тихонько полистаю меню», — проговорила Мария. Спасибо, дорогая. Итак, Екатерина Михайловна, я внимательно вас слушаю. Недавно погибла моя сестра, Галина Родионова. Родная сестра, уточнил Гуров. Да, родная, младшая. Фамилии у нас разные, по мужьям. Я старше на семь лет и давно овдовела. Галина примерно с год назад наконец-то развелась со своим идиотом. Все пожить нормально собиралась. Женщина замолчала, всхлипнула, моргнула несколько раз, словно порывалась заплакать но с видимым усилием сдержалась. В общем, отношения у них были отвратительные. Кроме того, развод оказался хлопотным и тяжелым. Ее бывший всегда виртуозно умел нервы мотать. Когда все это закончилось, она не захотела возиться с бумажками, менять документы, так и оставила его фамилию. Все шутило, что сейчас пребывает в активном поиске. Обязательно найдет нормального жениха, выйдет замуж, тогда и сменит фамилию на другую, подыщет такую же звучную, как у меня. «Понимаю». «Скажите, Екатерина Михайловна, а что же конкретно случилось с вашей сестрой?» После развода Галина вернулась к маме в родительскую квартиру, которая находится в центре Москвы. Но недавно там случился потоп, соседи сверху сильно залили. Мама и сестра затеяли ремонт. Сначала казалось, что по мелочи, но потом он перерос в грандиозный, и жить там стало невыносимо. Они переехали ко мне до его завершения. «Давно переехали?» «Да уже месяца три будет». Ремонт, он ведь как стихийное бедствие. Его куда легче начать, чем закончить. Впрочем, они меня совсем не стесняли. Мы с сестрой жили дружно, но, как ни странно, виделись лишь вечерами. Да и то, если обе вернемся с работы не слишком поздно. Мой дом напротив ресторана Арагви. Там шашлык готовят очень вкусно, да и некоторые другие кавказские блюда. Лаваш сами пекут. Мы там сидели несколько раз, и семейной компанией, и с коллегами, и вдвоем с сестрой. Место бойкое на всю Москву известная. Публика там бывает разная, если не сказать разношерстная, но если кто и буянит, то обычно все ограничивается скандалами, сбоем посуды, драками и полицией на десерт. А в тот вечер все произошло совсем по-другому. Екатерина замолчала, сделала несколько глубоких вдохов, после чего продолжила. В общем, так случилось, что Галина бежала мимо ресторана, торопилась на какое-то свидание. В этот самый момент в Арагве произошла перестрелка. Бандиты чего-то не поделили, наверное. Сестра погибла на месте. Пуля попала ей прямо в сердце. Да, эта информация проходила по сводкам, сказал Гуров. Там действительно произошла бандитская перестрелка. В полиции ее даже назвали разборкой в стиле 90-х. Сказали, что пострадали и другие случайные прохожие. Заявили, что они будут разбираться с этим. Я, разумеется, понимаю, что прошло не так уж и много времени, но следователи нам ничего конкретного не говорят. Взяли показания один раз, вот и все. Да и то лишь у мамы, меня даже не вызывали. Вы ведь понимаете, Лев Иванович, мама нервничает, задает вопросы. Да и я лишилась сестры, самого близкого, родного человека, и хотела бы знать, почему это произошло, и кто конкретно виноват в жутком кошмаре, постигшем нашу семью. Я вполне понимаю вас, сказал Гуров, немного помолчал и продолжил. Закон гласит, что вы в этой трагической истории являетесь пострадавшей стороной, и можете нанять адвоката. Он будет общаться со следователями, которые ведут дело. Они передадут ему всю информацию, не являющуюся тайной следствия. «Конечно, это можно сделать», — сказала женщина и согласно кивнула. «А можно попросить вас, Лев Иванович, узнать подробности лично? Понимаете, вам я доверяю, ведь вы не только муж моей хорошей подруги, но и прославленный следователь, от внимания которого не ускользнет ничто по-настоящему важное». «Пожалуйста, помогите нам, если это возможно, конечно». «На первый взгляд, все то, что произошло с вашей сестрой, похоже на несчастный случай. Ее гибель вроде бы явилась результатом определенного стечения обстоятельств. Но для того, чтобы делать какие-то твердые выводы прямо сейчас, у меня слишком мало информации. Кроме того, вам ведь важно знать, на каком этапе находится расследование и что уже стало известно моим коллегам». «Да, конечно». Поэтому давайте поступим вот как. Завтра, в понедельник, я узнаю, кто именно ведет следствие и пообщаюсь с этими ребятами. Потом уже, когда буду знать что-то конкретное, свяжусь с вами. Хорошо, спасибо. Обменяемся телефонами? Екатерина заметно оживилась. Да, конечно. Гуров полез в карман за мобильником. Или, быть может, вас не затруднит подъехать к нам с мамой вечерком после работы? Хорошо, тогда диктуйте еще и адрес. После этого Екатерина рассыпалась в благодарностях и начала прощаться. «Погоди, Катюша, не убегай так сразу. Побудь с нами немного. Закажем чего-нибудь вкусненького, посидим. Может, выпьем по бокальчику», начала уговаривать подругу Мария. «Спасибо, ребята. Я и так уже испортила ваш выходной день. К тому же заранее пришла сюда, нервничала, все упустить вас боялась. Пока ждала, успела слопать горячий бутерброд и кофе с огромным пирожным». А ведь пытаюсь сдерживаться в еде, чтобы совсем не разнесло. Странно, есть ведь люди, которые во время стресса худеют, и им буквально кусок в горло не идет. Я же, наоборот, готова жевать все, что не приколочено. За пару месяцев могу поправиться так, что весь гардероб менять придется. Знаю это по тому году, когда вдовела. Да ладно, останься. Побудь с нами немного. Ну ее, эту фигуру. Потом сделаем разгрузочный день, а сейчас тебе не помешает немного развеяться». «Нет, спасибо. Это, конечно, заманчиво, но я все же побегу домой. Не хочу маму оставлять надолго одну, без особой на той необходимости. Тем более выходной день. Она очень переживает и постоянно плачет. У меня хоть работа есть. Во время суеты съемочного процесса мне порой удается немного забыться. Мозг вроде как перезапускается, становится немного легче. А что делать ей, бедной пенсионерке? Только сидеть в четырех стенах, плакать, перебирать старые фотографии и ждать новостей». — Еще раз спасибо вам, Лев Иванович, за то, что вы не оставили нас в беде. Нам с мамой очень важно знать все подробности. — Пока не за что. До встречи, Екатерина Михайловна. Вместе со Строгановой из-за столика поднялась и Мария. — Погоди, Катюша, я тебя немного провожу, — сказала она. — Левушка, а ты пока полистай меню, если хочешь, сделай заказ. Я быстро. Мария вернулась минут через двадцать. Было уже далеко за полдень и солнце стало потихоньку клониться к закату. Здесь, вблизи воды, значительно посвежело. Сразу вспомнилось, что на дворе конец ноября. Осень почти закончилась, и скоро наступит зима. Теплые дни в это время не только редкие, но и короткие. Ты меня совсем заждался, дорогой. Прости, ведь ты понимаешь, что я не могла ее так просто отпустить. Мы немного прошлись и перекинулись парой слов. Екатерине сейчас очень тяжело. Я вижу, что добавляю хлопот, Понимаю, что это может быть сложно, но оставить подругу совсем без помощи никак не могу. Это нормально, когда скорбящие люди хотят узнать, что и почему произошло с их родными, кто виновник всего, что случилось. Желание разобраться в трагедии, получить ответы на свои вопросы, вполне объяснимые и совершенно естественно. Негоже оставлять друзей наедине с бедой. Поэтому я помогу, чем сумею, обещаю. А сейчас пойдем. Или ты хочешь что-нибудь заказать? Я действительно проголодалась. Прогулки этому способствуют. Да и переживания, похоже, тоже не лишают меня здорового аппетита. А ты не продрогнешь. Начинает холодать. От реки повеяло сыростью. Давай закажем что-нибудь горячее, чтобы не простудиться. Мы ведь здесь ненадолго. Поедим и можем домой возвращаться. В конце концов, там запросто можно найти занятия очень подходящее для влюбленных супругов. Как скажешь, дорогая. Разумеется, Гуров не стал возражать жене, и в этом вопросе.